Заключение. Вот такая история компании сахар и такая история моей жизни. С самого детства я много рисковала, работала, действовала и часто противостояла этому миру. Мой путь был действительно тернист и сложен, и мне через многое пришлось пройти. Сейчас все мечты исполняются. Я стала намного сильнее и увереннее в себе. и знаю, что у меня получится абсолютно все. Все идет так, как я хочу. Вы увидите, что будет дальше, и еще удивитесь моим результатам. Из рассказа Карины Белиновой об Альбине. Альбина — моя двоюродная сестра. Большую часть детства мы провели вместе. Почти каждую неделю я с родителями ездила в гости к семье Альбины на электричке из Терлитамака в Уфу. Бывало, что мы приезжали к ним в субботу, а в воскресенье мои родители уезжали, оставляя меня на неделю. Альбина тоже очень часто и надолго оставалась у нас в гостях. В нашей большой семье было пять сестер. Я была самой крупной среди всех, как маленький медвежонок, а Альбина, наоборот, самой хрупкой и маленькой. Когда мы собирались с роднёй, бабушкой, дедушкой, родителями, нам раздавали конфеты и шоколад. И... Так как я была больше всех, то забирала у своих сестер все гостинцы. В тот момент, когда я подошла к Альбине и попыталась у нее из рук вытащить конфетку, она принялась очень громко кричать «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» И родители не дали мне отобрать сладости. Физически Альбина была слабее всех, но так громко кричала, что взрослые пришли на помощь. Среди нас она была единственной, То смог за себя постоять, знала, чего хочет и никогда не упускала своего. Когда в 90-е мой папа работал на заводе, однажды ему выдали зарплату обложками для книг. Несколько ящиков. Мы раздали эти коробки родственникам и одну в том числе отвезли родителям Альбины. Я была первоклассницей, ходила в школу и раздавала всем обложки. А меня за это все любили, говорили, какая Карина хорошая. Однажды после школы родители сказали мне, «Вот ты раздаешь папины обложки бесплатно, а Альбина вообще-то бизнес устроила, продает их за целых 50 копеек». Не знаю, как она умудрялась продавать во втором классе школы. Тогда мы поняли, что Альбина будет предпринимателем. Когда все родственники собирались на семейные праздники, мы обязательно наряжались, пели, как в караоке, танцевали и хотели быть похожими на звёзд. Перед тем, как в первый раз поехать в лагерь, мы с Альбиной приготовили танцевальные выступления и пародии на любимые клипы, подобрали классную одежду и стали звездами лагеря. Это очень не понравилось остальным девочкам в отряде. В 12 лет нам было легко стать мисс звездочками. Во второй раз в лагере в 14 лет к нам сразу отнеслись очень агрессивно, нападали, назначали стрелки. Все это грозило дракой, но со временем Мы подружились с остальными девочками, и они приняли наш авторитет. И так как мы были всегда вдвоем, к нам и мальчики подходили всегда по двое. Ни разу не было такого, чтобы нам понравился один и тот же парень. Они как-то сами распределялись. Так что и в 12, и в 14 лет Альбина заранее знала, что она будет звездой. Я уже несколько лет жила в Казани, когда Альбина приехала ко мне в первый раз чтобы исследовать рынок. И не только за этим. Она начала расспрашивать, чем я занимаюсь и чего хочу в жизни, какую зарплату в каком доме хочу жить, как мечтаю путешествовать. Сначала меня раздражало ее любопытство, но она вела этот разговор к тому, что надо что-то менять. Я тогда уже работала начальником отдела маркетинга, и у меня была достаточно успешная карьера, хорошая жизнь. Я долго сопротивлялась тому, чтобы пойти вместе с Альбиной на бизнес-курсы. А в феврале, когда она приехала открывать салон, я сдалась. Она показала мне свой CRM, свои обороты, графики, средний чек. И я увидела, что оборот двух студий на тот момент был уже в полмиллиона. Тогда она спросила, какую я хочу иметь зарплату. Когда я ответила, Альбина сказала «Это твой потолок?» «Ну да», — говорю, — «смотри, а у меня потолок, оборот, в 7 миллионов». Тогда я призадумалась. Она открыла мне глаза, и я поняла, что иметь свое дело — это нечто классное. Так как Альбина никого не знала в Казани, то попросила меня пригласить на открытие казанского салона своих подружек помочь с рекламой. Однажды она позвонила мне и спросила «Так, «Сегодня мы будем привлекать блогеров. Ты приедешь?» Альбина каждый день привлекала меня к работе в Инстаграм, с блогерами, партнерами. Она ходила почти на все мероприятия города, чтобы раздать сертификаты. Тот месяц выдался очень насыщенным. Мы смотрели марафоны по личному бренду, ходили на конференции, искали партнеров. Альбина по максимуму использовала все возможности – несмотря на то, что город был ей совершенно незнаком. Когда она потеряла салон в Казани, я очень удивлялась ее силе и невозмутимости. Для меня было шоком, что мастер, которому она доверяла, в том же доме открыла студию, забрала базу, переманила мастеров. Это же практически крах. Не знаю, как бы я пережила такое. Я смотрела на нее и удивлялась ее невозмутимости. Но Альбина говорила «Ну и что? Жизнь продолжается, надо двигаться дальше». В студенческие годы, во время городских мероприятий, я подрабатывала промоутером, поднялась по карьерной лестнице и после окончания университета решила идти не в науку, а в наиболее близкую мне сферу — маркетинг. Когда Альбина сама вела Инстаграм и нанимала первых подрядчиков, мы негласно решили, что нам не стоит вместе работать. потому что мы близкие родственники. Альбина очень требовательный человек, и ей было бы неудобно иметь со мной дело, как с подрядчиком, чего-то требовать или просить. Она замотивировала меня открыть бизнес и очень помогла мне. А когда в «Сахар-воск» появилась управляющая компания, и Альбина уже не занималась операционными вопросами, Она пригласила меня выступить на слете партнеров и провести обучение продвижению в соцсетях. В этот раз она сказала, «Если хочешь, я приглашаю тебя работать с моими маркетологами. Поскольку я в этот процесс больше не погружена, вопросов у вас не возникнет, вы сможете договориться о сотрудничестве». Однажды я выполняла задание, где требовалось написать о людях, которые меня вдохновляют, и об их качествах. Я поняла, что Альбина — одна из этих людей, и я написала напротив ее имени смелость. Теперь, всегда, когда мне не хватает решительности, я представляю, как поступила бы на моем месте она. Еще одна особенность Альбины, которая меня вдохновляет, — это позитивный настрой. Когда мы в жизни говорим о бытовых вещах, она — веселая хохотушка, но... В вопросах бизнеса Альбина становится очень серьезной. Говоря о своих идеях, решениях, она переключается, но и в делах сохраняет оптимизм и просто отсекает возможность проигрыша. Альбина часто готова безвозмездно делиться с людьми своими знаниями и опытом. Когда она путешествовала по городам в качестве спикера, это заставляло ее отдавать обучению всю себя. Альбина могла сидеть... до 4-5 утра и рассказывать что-то участникам конференции, полностью отвечать на все их вопросы. Сейчас она основательно переключилась на развитие своего бизнеса, но продолжает постоянно делиться своими знаниями. Еще одна особенность Альбины — отсутствие границ в мышлении. Я помню, когда открылась 10 студий «Сахар-Воск», она сказала, «Я хочу 500 тысяч студий», и международную сеть. Тогда я поняла, что она не ограничена в своих мечтах не 30, не 50, а тысячу. И во всем мире. И это только до 2020 года. В такие моменты я пересматриваю свои жизненные мечты и желания. Когда я активно общаюсь с Альбиной, мое мировоззрение просто переворачивается с ног на голову. Из рассказа Юлии Финк об Альбине. Я считаю, что мы с Альбиной в первую очередь подруги, а потом уже партнеры, коллеги и все остальное. Мы познакомились на бизнес-обучении. Группа была достаточно большой и близко мы не общались, просто виделись и поддерживали связь. Взаимный интерес у нас появился именно после того, как Альбина решила создать сообщество предпринимателей с доходом более 300 тысяч в месяц и объединить их в группу, для того, чтобы дальше развиваться, находить партнеров, делать бизнес-разборы. Прошло уже более двух лет, и до сих пор эти люди между собой общаются. В Уфе у меня имелось несколько цветочных мастерских, а в бизнесе я уже была к тому моменту более 10 лет. Я долго оставалась типичным ремесленником и все в своем бизнесе делала сама, начиная с HR и заканчивая обязанностями финансового директора. У меня было два магазина, приносящих стабильный доход. В городе меня знали, но я особо не развивалась. Во время обучения я поняла, что хочу построить какую-то глобальную компанию и масштабировать то, что у меня есть. Альбина видела, как я все больше грустнела, открывая тайны нашего рынка, и, приехав в Уфу из Москвы, застала меня в плохом настроении. Она спросила, как идут дела. «Ты не устала?» «Есть такое». Альбина сказала, что, возможно, мой проект изжил себя, и его уже трудно поменять, и поэтому стоит продать компанию. У меня в голове появился миллион вопросов, как продать, почему? Сижу и глазами хлопаю. Не значит ли это, что я сдалась и перестала бороться за то, что так долго строила? Просто возьми и продай свои цветочные мастерские, как готовый бизнес, он же у тебя прибыльный. «Там всё настроено», — ответила Альбина. «Если ты продала, то забрала деньги и осталась в прибыли. Это, наоборот, показывает, что ты успешный предприниматель. Так и ведутся дела». Я смотрю на нее и говорю, Черт, ты, как всегда, права». У меня давно была идея создать бизнес, связанный с правильным питанием, построением красивого тела, и Альбина помогла мне найти новый подход к этой идее. Так у нас родился партнерский проект Слимлаб. С момента открытия бизнеса Альбина изменилась. Но какая-то основа, фундамент присутствовали в ней всегда. Она совершенствует свои навыки и способности и все больше их монетизирует. Даже тогда только к ней пришла идея объединить людей в сообщество предпринимателей. Она не только выжила из бизнес-обучения знания, но и привнесла свое, создала длительные партнерские отношения между людьми. Альбина везде берет 100%. Чем бы она ни занималась. Плачет, радуется, работает или учится. Строит сеть, значит, самую крупную. Проводит выступления для одного или девяти тысяч человек идеально. Это отличает ее в бизнесе. Альбина не только берет, но выкладывается на 100%. Потому что ее цель всегда быть номер один. Это встроено на уровне ее ценностей. Многие вещи она показала мне с другой стороны. Раньше в Уфе мы с ней сидели и смотрели на знаменитых, успешных людей на экране телефона. Они казались нам небожителями. Когда в Москве Альбина приблизилась к этой тусовке, те самые люди оказались самыми обыкновенными, со своей жизнью, характером, проблемами. А после того, как она начала регулярно появляться на телевидении, стало ясно, что съемки дают ей большой отклик. Она заполняет процент внимания людей. И сделать это достаточно просто, если захотеть и проявить себя. Альбина показала мне, что если стараться, то можно добиться всего. Через две недели после переезда она сообщила мне очередную ошеломляющую новость. И я сказала, что начинаю следить за ее жизнью, как за остросюжетным сериалом. Когда ей сделали предложение выступить в Олимпийском для огромной аудитории, у меня был шок. Моя подруга переехала в Москву, и сразу такие события. Я до сих пор постоянно за нее болею и переживаю, чтобы все было хорошо.